Глава третья. Настоящее время. Два года после вспышки. Солнце превращается в тонкую полоску на горизонте, когда я заканчиваю с телом заражённого человека. Подхожу к берегу озера, мерцающему в лунном свете, закатываю рукава и смываю грязь и кровь с рук. Вода ледяная. По поверхности озера дрейфуют опавшие голубиные перья. А стая всё ещё кружит у меня над головой. Их силуэты видны на фоне звёзд. Я проведу секвенирование ДНК этой стаи завтра. Секвенирование — определение последовательности аминокислот в молекуле ДНК и РНК. Хотя уже предполагаю, что обнаружу там строки того же стихотворения, которые искажаются с каждой последующей мутацией птицы. С очередным новым поколением в этом кусочке появляется всё больше опечаток. И уже целые слова превратились в бессмыслицу. Кажется, именно этого поэта добивался с самого начала. Руки дрожат от холода и от триггерной реакции на запах заражённого человека. Триггер — в медицине так называют провоцирующий фактор, запускающий неблагоприятные изменения в организме. Её официальное название — острый кратковременный психотический каннибализм, облегчённый нейротрансмиттерами адреналина гамма-2. Но большинство людей называют её гневом, зверем, который вгрызается в ваш разум и забирает всю человечность. Трудно вспомнить подробности происходящего после того, как вы... Уступили ему. Всё расплывается в тумане. Зубы, плоти, инстинкты. Некоторые люди даже не осознают, что поддались ему, пока не приходят в себя и не видят кровь на своих руках. «Ты в порядке, рысь?» Сообщение Агнес вспыхивает белыми буквами перед глазами. Округлый шрифт «Коуриер» — единственный, встроенный в мою жалкую видеокарту. Когда я наклоняю голову, слова следуют за моим взглядом и раскачиваются на поверхности озера, но пропадают, как только моргаю. «Да», — отвечаю я сосредоточившись на слове, пока панель не распознает его. Я скоро буду у тебя, примерно через час. Хочешь, чтобы я встретила тебя? Нет. Я брызгаю в лицо водой, заскочу на рынок по дороге. Набрала кусочки, чтобы обменять на патроны. Кусочки тела, конечно. В городе есть рынок иммунитета, куда приходят местные жители, чтобы обменять дозы на еду и пули. Я оттащила тело как можно дальше от хижины, отрезала от него 50 доз и засунула их в последний пакет заморозки а затем постучала им по дереву, пока всё внутри не застыло. Этого достаточно, чтобы сохранить иммунитет на долгие годы. Половину я отнесу на рынок, а половину оставлю про запас и спрячу в морозильную камеру, которая работает от солнечных батарей. Я больше не стану пренебрегать ими не после случившегося этим вечером. Возможно, сегодня вирус подобрался ко мне так близко, как никогда со времён вспышки. Стадо оленей выходит из-за деревьев на другой стороне озера, чтобы спуститься к вечернему водопою. Они осторожно подходят к воде, смотрят на меня большими задумчивыми глазами, принюхиваются, смущенные моим запахом, чересчур притягательный аромат. Серый дым. Почти так же пахнет заражённый человек, но отсутствует важная нотка. Мои кожа, волосы, одежда и дыхание пропахли чумой, но я не заражена. У меня иммунитет. Вирус фиктонимбус. От латинского «фиктум нимбус». Туманообразование. Возможно, из-за последствий болезни. возникновение облака после взрыва тела, также известный как гидра, проходит два этапа, прежде чем отправить своих жертв на небеса. Сначала он вызывает в клетках триггерную реакцию, отчего людей начинает лихорадить, а на коже появляется мозаика из-за синий-черных кровоподтеков. Через неделю вторая стадия. Вирус обволакивает каждую клетку слоем белков, словно кожух-бомбу. Именно эта оболочка испускает запах, вызывающий гнев у окружающих. И только она способна остановить проникновение вируса в ваши клетки. Вот так и появляется иммунитет. Если съесть мясо заражённого на второй стадии, то вирус не понимает, что он сменил хозяина. И в течение часа он обволакивает клетки, образуя единственный барьер, который способен противостоять гидре. Но стоит быть осторожным. Если съесть мясо заражённого на первой стадии, то вирус атакует тело. А мясо заражённого, который вот-вот взорвётся, проделает дыру в желудке, прежде чем переварится. Человек, мясо которого я съела сегодня, тоже находился на последней стадии но у него ещё не появились предупредительные знаки. Капли крови из лопнувших капилляров, намекающие на неизбежную детонацию. Что не может не радовать, потому что вряд ли бы у меня получилось остановиться после того, как я уже почуяла запах инфекции. Олени опускают головы, чтобы попить, но их уши дёргаются, когда я омываю лицо и руки ледяной озёрной водой. Каждый раз, закрывая глаза, вижу лицо мертвеца. Постоянное напоминание о том, что мне пришлось сделать, чтобы остаться в живых. Честно говоря, я смирилась с убийствами, И даже каннибализмом, хотя до эпидемии была готова поклясться, что лучше умру, чем сделаю это. Забавно, что люди говорят «я лучше умру». Ведь на самом деле никто на это не пойдёт. Просто никто не знает, на что окажется способен, оказавшись перед лицом смерти. К тому же легко решиться на убийство того, кто всё равно умрёт. Но всё не так просто. Нет, меня терзает не факт убийства или иммунитет, зудящий в крови, а то, что каждый раз, когда я делаю это, какой-то части меня это нравится. Всякий раз, когда человек охватывает гнев, он воздействует на инстинкты, на силу, на желание выжить и на такие основные потребности, как голод. И когда поддаёшься ему, то уже ничего не решаешь. Адреналин, возбуждение. Весь арсенал нейрохимикатов тела стремится к мозгу в виде ошеломляющей награды. И тело пытается убедить жертву, что убийство — это лучшее, что она когда-либо делала. Это как наркотик, причём очень опасный. Гнева так много, что иногда люди теряются в нём и уже никогда не становятся прежними. Мы зовём их одичалами. Они сбиваются в стаи и охотятся, словно волки, вечно терзаемые голодом и жаждой крови. Я вытираю руки от джинса, собираю вещи и иду по гравийной тропинке до хижины. Ночь быстро вступает в свои права. Я едва могу различать дорогу. Зрительный модуль пытается хоть как-то помочь мне, усиливая лунный свет, отчего мир превращается в пиксельный бардак. Перед вспышкой я упрашивала папу написать мне алгоритмы, изменяющие внешность, которые бы сглаживали кожу или придавали ей сияние, Но он всегда говорил, что это пустая трата времени. А теперь жалею, что не попросила у него острого зрения или эхолокации, или даже громоздкого модуля ночного видения, от которого остаются шрамы вокруг глаз. Я оставляю пакет на крыльце хижины и провожу предплечьем перед датчиком у двери, ожидая, пока мигнёт светодиод. Его не заметить, если не присмотреться. Как и электромагниты, закреплённые внутри рамы, пока не станет слишком поздно. Когда панели начинают пускать ростки, цели образуется сеть кабелей, которая словно метро, на ниты в нужное место, а в коленях и локтях образуются металлические узлы. Именно поэтому я спрятала два электромагнита в дверной коробке, чтобы они вырвали узлы из коленей того, кто решит покинуть хижину. Конечно, такую систему безопасности не назовёшь идеальной, но уж лучше это, чем ничего, особенно если учесть, что у меня осталась лишь одна пуля. Дверь щёлкает, и в хижине загорается свет, окрашивая гостиную в жёлтые тона. Скомканный спальный мешок лежит на матрасе возле камина в котором медленно тлеют вчерашние угли. Стены голые, если не считать фотографии, сделанные Даксом незадолго до вспышки. На ней отец обнимает меня за плечи. А моя рука застыла на полпути к лицу, чтобы убрать разметавшиеся волосы. Мы так похожи. Мне достались его серые глаза и длинный тонкий нос. А наши подбородки аккуратные и округлые, как нижняя часть сердца. На фотографии папа улыбается. Это бывало так редко. Мы только закончили писать алгоритм, над которым работали несколько месяцев. Он никогда не использовал такие слова, как «любовь». Но в тот день папа сказал, как гордится моей работой, что для меня значило примерно то же самое. Я поднимаю грязную одежду с пола гостиной и запихиваю ее в рюкзак, чтобы отнести «Агнес». Под джинсами обнаруживаю многострадальный генкит, старую модель портативного компьютера с кабелем для подключения к панелям. Генкиты используются для доступа кодирования, редактирования и настройки программного обеспечения гентеха или загрузки алгоритмов и их обслуживания. Технически это не компьютеры, но если я хорошенько попрошу свой, то он станет вести себя как один из них. Поэтому этот малыш — мой верный напарник последние два года. Я включаю его и раздумываю, взять ли с собой, пока 95% треснувшего экрана приветственно мигает, возвращаясь к жизни. В меню появляется запрос на чат, а на экране всплывает женское лицо. Доктор Аня Новак, алые волосы, ногти цвета розового дерева и фирменная улыбка, которую она демонстрирует всему миру три раза в день. Она — лидер небес, плохо организованной группы выживших, решивших после вспышки противостоять Картексу, когда его войска попытались захватить всё, что осталось от мира. Конечно же, они сделали это для того, чтобы помочь нам. В картаксе всегда стремятся помочь. Они помогли папе сесть в вертолёт, а дважды выстрелив в него. Они помогли выжившим после вспышки, распустив все правительства в мире, захватив средства массовой информации и убедив людей спрятаться в их огромных подземных бункерах. Тогда это казалось хорошей идеей. Если бы я не знала о них, то, как и большинство местных жителей, встало бы в очередь на получение места в ближайшем бункере — хоум-стейке. Еда, кров, воздушные шлюзы, защита от вируса. У большинства людей не возникло ни одного возражения. Но не у меня. Папины слова всё ещё звучали в ушах, как и звучат до сих пор. «Никогда не позволяем тебя поймать». И, конечно, даже несмотря на то, что там не ловили никакие сигналы, а бункеры хорошо охранялись, До нас доходили слухи об ужасах, творившихся там. Люди жили в тёмных грязных камерах. Картакс перехватил контроль управления над их панелями, стирая все нестандартные алгоритмы и коды. Охрана безумствовала, семьи разделяли. И варианты становились очевидны. Либо вы рискуете жизнью на поверхности, либо лишаетесь всех прав и живёте в камере за воздушными шлюзами. Думаю, так понятно, что не всем пришёлся по душе этот выбор. тогда ты -то возникли небеса. новак машет мне рукой стреснувшего экрана Генкита. Большинство людей звонят по VR, так что мне пришлось воскресить стареющий видеокод, чтобы разговаривать с ней. На мгновение её лицо застывает и окрашивается в зелёные и фиолетовые тона из-за искажений слабых спутниковых сигналов. У Генкита сигнал в хижине лучше, чем у моей панели, но отставание и зависаний всё равно много. Она улыбается. «Добрый день, Катарина!» Я вздрагиваю. «Сеть небес зашифрована, но я всё равно не люблю использовать своё настоящее имя. В картексе считают, что я умерла во время вспышки». И мне бы хотелось, чтобы там и дальше так думали. «Прости, рысь», — говорит она. «Я получила код от астмы, который вы прислали. Благодаря вам малыш в Монтане дышит самостоятельно. У меня есть сюжет, готовый к трансляции. Мне бы хотелось, чтобы вы появились в эфире». «Нет», — взмахнув рукой, отказываюсь я. «Ни за что». Новак молчит, пока мои слова летят к ней от спутника к спутнику, на что требуется несколько мгновений. А затем она вздыхает. Этот разговор мы ведем каждый раз, когда я краду серверов Картекса код и отправляю его в небеса. Это еще один способ, которым Картекс пытается нам помочь. Он скрывает медицинские алгоритмы и предоставляет их лишь людям в бункерах. Если вы заболели или вам стало плохо, вы не можете просто скачать лекарства, как делали это раньше. Придется отправиться в бункер или страдать в одиночку. Или вы можете обратиться к ново, к ее людям. Они поддерживают работоспособность последней независимой сети, которая используют российские спутники. У них есть целые библиотеки алгоритмов с открытым исходным кодом, также легкодоступные, как небеса, но они невероятно глючные и зачастую написаны любителями. Я тоже изредка пишу новые алгоритмы и совершенствую старые, но самый большой мой вклад приносит взлом серверов картекса. Обычная работа по принципу «ломай» и «хватай». Внедряясь в их базы, я быстро копирую любые обрывки кодов, которые только смогу найти. Иногда мне достаются антибиотики, иногда — пакеты совершенствования связи, а иногда — фрагменты кодов, написанные даксом или папой. Каждый такой файл для меня как лучик света, словно и не было этих двух лет, а они снова в лаборатории. Нет вируса, нет солдат-картекса. В течение этого невесомого момента есть только глупые имена, которые придумывает ДАКС для переменных, и папина любовь к методу Фибоначчи. Метод Фибоначчи — метод нахождения минимума и максимума функции на основе принципа золотого сечения. И понимание, что я не зря тратила эти одинокие годы на обучение, кодирование и взломы а чтобы найти обрывки их работы и узнать, что они ещё живы. «Я собираюсь вывести вас в эфир через несколько дней», выгибая алую бровь, говорит Новак. «Но сейчас звоню не поэтому. Что-то серьёзное творится в картексе. Мы услышали ваше имя по сарафанному радио». «Моё имя?» «Да, ваше настоящее имя. Мы не смогли разобрать детали, но ваш отец тоже упоминался. Не знаю, что там происходит, но мне это не нравится. Возможно, вам стоит залечь на дно на некоторое время». В груди колит «Когда это произошло?» «Час назад». Я позвонила вам сразу, как получила отчёт. Я бросаю взгляд на окно. Примерно в то же время Агнес предупредила меня о джипе поблизости. Не верю я в совпадение. «Всё в порядке?» — спрашивает Новок. «Катарина, вы меня слышите?» Её голос становится громче, но я молчу, чувствуя, как покалывает затылок. Пальцами нащупываю кнопку отключения звука на генките. Через окном не видно, как озеро освещает последний солнечный луч и как разбегаются в стороны стада оленей. Они уносятся от воды с широко раскрытыми и испуганными глазами, а голуби, сокрашенными в малиновый цвет перьями, над ними кричат и кружатся. Что-то спугнуло их, что-то находящееся поблизости. Я ничего не вижу, но чувствую, как инстинктивно сжимается живот. «Здесь кто-то есть. Мне нужно идти», — шепчу я и закрываю генкит, на котором застыло обеспокоенное лицо новок. «Если я сбегу сейчас, то смогу оказаться в лесу до того, как они появятся у хижины. Встаю, хватаю рюкзак, пересекаю крыльцо и спускаюсь по лестнице. Велосипед лежит на траве». Я поднимаю его и, стараясь убраться подальше от хижины, тащу под своды деревьев. Всё ещё никакой видимой опасности. Но я несусь по грунтовой тропинке через лес, уворачиваясь от веток. Мой зрительный модуль пытается приспособиться к тусклому освещению, фильтруя сигналы сетчатки и вводя их в зрительный нерв. Если бы у меня стояли модули помощнее, то я бы могла видеть в кромешной темноте так же хорошо, как днём. Но моя древняя панель способна лишь увеличить яркость картинки. чего картинка начинает пикселить? Хотя этого достаточно, чтобы я могла убежать, сжимая в руках белый руль велосипеда и пробираясь сквозь деревья на другую сторону озера. Добравшись до леса, на другом берегу, я останавливаюсь и оглядываюсь. Сначала вижу лишь темноту, но потом прорисовываются очертания хижины, и я бросаюсь за ближайшее дерево. Они уже здесь. Чёрный джип, как и говорила Агнес, едет по дороге. А под его колёсами хрустят камни. Мой модуль трещит, начинает жаловаться на нехватку питания. Обсидианово-чёрные окна, явно бронированный корпус. Машина выглядит как дитя любви «Феррари» и «Танка». Когда джип подъезжает к кижине, двигатель глохнет, распахивает дверь, и на небольшой участок крыльца падает свет. На улицу вылезает один человек. Его лицо размыто пикселями, пока модуль по моей мысленной команде не фокусируется на нём. Он молод. Может, лет 18. Высокий, мускулистый, в чёрной майке с рогами картекса, белеющими на груди. Волосы тёмные и коротко обстриженные. На щеках короткая щетина, а нос выглядит так, будто его ломали не меньше десяти раз. Чёрные ле-линии тянутся от его панели обрамляют лицо, соединяясь с внешними уголками глаз и под челюстью. Они матовые, плоские и выглядят как татуировки. Их используют для тех кодов, которые слишком капризные, чтобы запускать их по телу. Парень подходит к кижине, сжимая в руках автомат, и медленно поворачивает голову, чтобы осмотреться. Моё любопытство усиливается. Один солдат. Они прислали всего одного солдата. Хотя он необычный, таких я никогда раньше не видела. Охранники в хомстейке выглядят одинаково. Бронированные куртки, военная форма, маски с непофильтрами, высокоэффективные воздушные фильтры, способные удерживать почти 100% частиц в воздухе. Оружие, прикрепленное к рукам. Они всегда суетятся и нервничают из-за стимуляторов в крови. А еще вертят головами, чтобы искусственный интеллект, вшитый в их зрительные модули, сканировал окружающее пространство. Но этот солдат другой. На нём нет ни одного бронежилета. А стоит он устрашающе неподвижно, застывшим лицом, осматривая деревья. Его никто не прикрывает. Рядом не летают дроны и не разносятся инструкции. Он просто ребёнок чуть старше меня. С пистолетом. И модной тачкой. Какого чёрта творится в картексе? Я наклоняюсь вперёд и прищуриваюсь, но тут по лесу проносится треск, напоминающий выстрел. Солдат кружится по сторонам в поисках источника звука. Я инстинктивно вздрагиваю и отступаю за дерево. Перед глазами всё расплывается, и я, пытаясь прийти в себя, хватаюсь за сухую ветку. Она ломается под моими пальцами. Такой тихий звук, но пронзает тишину, и отражается от гор так гулко, что мог бы быть фейерверком. Я перевожу взгляд на солдата и вижу, что он смотрит прямо на меня, сжимая в руках оружие. Я хватаю велосипед и бегу. Несусь между деревьями, вдоль ручья, который впадает в озеро. К выжженной полосе, исчезающей между гор, меня хлещут листья и ветви, за спиной раздаются выстрелы. Эхом, отражающийся от склона в гор, пока ночной воздух не начинает петь о насилии. Набравшись до выжженной полосы, я перекидываю ногу через велосипед и качусь по темному, усыпанному камнями склону, не разбирая дороги. Мой зрительный модуль кричит о перегрузке, сжигая калории, которые я не могу позволить себе потерять. Свет вдалеке размывается, в огненные линии, освещающие путь. Звуковые фильтры усиливают шаги, раздающиеся где-то позади, отчего они кажутся громовыми раскатами, прерываемые выстрелами. Должно быть, солдат преследует меня, стреляя в темноте. И эти звуки, приумноженные в ушах, заглушают дыхание. Только это не выстрелы. Масса сознания этого пронзает меня. Я останавливаюсь, слезаю с велосипеда и сдёргиваю свитер через голову. Не выстрелы напугали солдата, а взрывы кусков тела заражённого человека. Человека, которого я убила, чтобы получить иммунитет. Человека, мясо которого съела. Его тело взрывается, хотя я точно проверила мясо на наличие предупредительных маркеров. Я предположила, что у него есть примерно день, но, видимо, чего-то не заметила. И теперь он взрывается, и каждая его клетка превращается в обжигающий газ, как и его кровь на моей одежде. От моих джинсов поднимается тоненькая струйка дыма. Их начинает разъедать. Я падаю на колени, срывая ткань, и кричу, когда она соприкасается с кожей. Тут же запускается исцеляющий модуль, высасывая энергию из панели, а зрительный модуль тут же вырубается и погружает меня в темноту. Где-то поблизости между деревьями раздаются шаги. Больше я ничего не могу разобрать. Как я не могу сбежать, так как теперь плохо вижу. Я в ловушке. Он идёт. Он будет здесь с минуты на минуту, и мне некуда бежать. Негде спрятаться. «Агнес!» — зову я, пытаюсь связаться с ней по коммуникатору, но слышу только помехи. «Он приближается. Я-я, ты слышишь?» Если Агнеса слышит, то не отвечает. Шаги приближаются. Шуршат камни на выжженной полосе. Я ползу вперёд в изодранной одежде, если я похватаюсь за велосипед. Хотя понимаю, что не смогу никуда уехать. Очередной треск отражается эхом от холмов, и у меня перехватывает дыхание, потому что что-то пронзает меня изнутри. Схватившись за живот, я кричу и падаю в грязь. Горло окутывает огненной лентой. Доза, которую я съела, не успела перевариться. И то, что осталось от неё, просто взрывается во мне.